Глава 9. Боевые будни. Разобравшись с японским диверсионным отрядом, в конце марта наша рота была передислоцирована ближе к фронту в китайский городок под названием Фэнхуанчэн. Складов здесь свободных не было, поэтому в одной из пригородных деревень мы нашли и заняли усадьбу какого-то важного чиновника или феодала, который сбежал с семьей в Пекин. У китайцев я увидел оригинальную планировку домов. Был двор, огороженный забором, в котором по углам стояли четыре дома. В самом красивом и большом проживали хозяева. В другом или других – слуги или более нищие родственники. Вдоль забора между домами располагались хоспостройки. Нашли мы его случайно, когда пан облетал окрестности на мотопланере. Днем на мотопланерах на тот берег летали к пан и Карлсон. А на основе их докладов по ночам стали туда же гулять наши боевые группы по пять человек. Никаких великих подвигов мы не совершали, а утягивали зазевавшихся часовых, обычных солдатиков и даже офицеров, передавая их в штаб кавалерийского полка, либо уничтожая на том берегу. Одеты мы были по погоде, либо с белыми масхалатами, либо просто в пятнистую униформу, но всегда с закрытыми балаклавой лицами, так что о нас стали гулять байки, как об отряде призраков. О, опять епошек волокут. Да уж, словно призраки в белом саване. Появились, украли и исчезли. Возвращаясь на базу, я садился за написание отчета о проведенной операции. Прикладывал фотоотчеты, погоны уничтоженных офицеров, забранные у убитых тактические карты и штабные документы. Также описывал боевые дела каждого из бойцов и подавал представления на награды. Радовало то, что нашим куратором от столичного управления был направлен штаб-родмистр Александр Титовский. А мы с ним нормально ладили. В памяти у всех был конный рейд генерала Мищенко, поэтому планировался очередной рейд кавалерийского полка по талам противника. Бравые кавалеристы и казаки на перебой рассказывали, как они будут крошить врага, так что об этом рейде не слышал только Глухой. Я совсем не понял смысла этого рейда, ведь у японцев не было переброшенной с островов кавалерии. Их пехотинцы сидели в окопах или домах, снабжение велось по железной дороге, то есть применение кавалерии было нецелесообразным не с кем воевать. Хотя, конечно, были угрозы с гужевым транспортом или идущие колонны пехотинцев, когда можно было порубить, но это было не так-то просто. Поставь против нее пулемет — и все, нет кавалерии. Единственное, что она была мобильнее пехотинцев, и именно ее надо было бросать в прорыв или захват объекта. И то там требовалось спешиться и захватить. Время кавалерии безвозвратно проходило. Кавалерийские сражения – это сражение в чистом поле по принципу сабля против сабли. Заходить кавалерии в город весьма чревато. Противник разбежится по домам и будет из окон полить по наездникам. Я вспоминал фильмы советского времени про индейцев, когда они на лошадях устраивали карусель вокруг дома, а блинолицые сидели в этом доме и на выбор убивали всадников из винтовок. Смотрелось эффектно, но бездарно с военной точки зрения. Но какому-то штабному гению захотелось, чтобы армия вновь совершила героический рейд и получить за нее медаль, а лучше орден. А чтобы рейд был дальним, командир сибирского корпуса генерал Штакельберг распорядился предать полку обосс с фуражом. Присутствующий на совещании Титовский тоже сидеть спокойно не желал, поэтому доложил об установленных на повозках пулеметах, которые могут понадобиться в походе. На это убожество я еще под Петербургом насмотрелся. За ними самими уход нужен, как записанный торбой, но раз они есть, пусть идут в поход. Очевидно, что генерал видел имеющиеся в армии образцы пулеметных повозок. Действительно убожество. Так что десяток тачанок с экипажем из трех бойцов, с запряженной в них парой лошадей и привязанной сзади коляски резервной лошадью, зачехленными пулеметами и кучей сумок с пулеметными лентами, замаскированными под тюки с барахлом, тронулся в путь вслед за бравым полком. Мы вместе с обозниками плелись сзади, глотая пыль, поднятую копытами лошадей целого полка. Свои лица мы вновь закрыли коричневыми балаклавами. Согласно плану, отряд должен был форсировать елу и ударить по японским позициям возле корейского городка Инчжоу. По прикидкам, именно здесь мог располагаться штаб 4-й пехотной дивизии генерала Тамуры Цусоки, являющийся авангардом всей 1-й армии генерала Куроки. Туда и рвались конники, выполняя великий план этого штекера. Полк должен был нанести удар с тыла по передовым позициям японцев, разрушив оборону и уничтожив склады противника. Если начинали мы свой путь от Фунхуанчена по равнине, то к этому городу подбирались между холмов, покрытых лесом. Командовал отрядом полковник Самолюбов из Петербурга. состав отряда входило около тысячи кавалеристов, 20 телег с фуражом для лошадей и запасными патронами, а также 10 наших тачанок. В начале пути мы форсировали пару неглубоких речушек, впадающих в реку Тайзацы. Затем подошли к Ялу и преодолели ее. Все это нормально, если происходит летом, А вот в марте, когда еще очень холодно, мокрые ноги в начале похода – дело для здоровья не очень хорошее. После перехода сразу уткнулись в окопы, которые довольно легко преодолели. Точнее говоря, кавалеристы проскочили их, просто перепрыгивая на лошадях. Наши кони с повозками на такие подвиги способны не были, поэтому два передовых экипажа выкладывали мостки из везущихся с собой досок. А человек десять сдерживали отошедших вдоль окопов япошек на расстоянии, давая возможность проехать тачанкам и телегам. Правда, японцы как-то вяло постреливали в нашу сторону, не предпринимая активного сопротивления. Такая пассивность навевала мысли о том, что нас пропускают вглубь, чтобы... Вечерело. Мы заночевали в горах, выставив караулы, а с утра с новыми силами двинулись в путь. Кавалеристы на лошадях шли рысью, а мы с обозом шагом. Естественно, обоз от основного отряда отстал. Офицеры ругались между собой. — Где эти тыловики? Навязали же нам обузу. — Майор, будьте любезны, скачите к ним и поторопите этих ленивцев. К нам прискакал майор. — Майор Жариков, господа, прошу ускориться. До городка осталось примерно три версты. Вы слишком отстаёте. Старший унтер-офицер «Господин майор, мы не спешим, потому что прикрываем обоз. Если его бросить, то японцы просто атакуют его и отберут. А что мешает вашему командиру отправить вперед эскадрон и провести разведку боем?» «А мы, услышав стрельбу, бросим обоз и ускоримся». «Онтер, выполняйте приказ!» «Слушаюсь. Только посмотрите вокруг. Мы идем по вражеской территории, на которой происходит накопление войск для первого сражения. А мы никого не видим». Нас негласно сопровождают, заманивая вглубь. Вы же боевой офицер, все сами понимаете. Ускорьтесь, тем более надо держаться вместе. Майор ускакал, а я скомандовал всему каравану увеличить скорость движения. Шесть тачанок вырвались вперед и помчались вслед Жарикову. Приказы начальства надо исполнять, а четыре остались прикрывать обоз. Нагнали полк мы довольно быстро и вместе подошли к долине, в конце которого находился этот самый Иинджу. Полковник собрал командиров батальонов на совещании, куда был позван и я. «Перед нами город. Судя по всему, он плохо укреплен. Если бы кто-то не тащился бы словно черепахи, наблюдатели просто не успели бы сообщить о нас в гарнизон. У них есть телефонная связь, господин полковник. Она быстрее любого коня». «Хм, хорошо. Сейчас мы развернемся по ширине долины и атакуем город». Задача прорваться к его центру и захватить штабы дислоцирующихся здесь передовых частей японской армии. Редутов и других укреплений перед городом я не вижу, так что прорваться будет легко. Господин полковник, сейчас у врага есть пулеметы. Надо разведку пустить вперед, эскадрон для начала, прощупать оборону с этой стороны. Вы хотите, чтобы они успели подтянуть резервы и пушки с картечью? Господин полковник, у них пулеметы. «В нашем случае это опасней пушек. Унтер-офицер! Будь вы в моем полку, я бы разжаловал вас, солдаты, за паникерство! Полк, шашки на голо! Вперед! С нами бог и император!» Полковник лично возглавил атаку. Полк разворачивался и, разгоняясь, лавины накатывал на городок. Перед ними было примерно 600 метров поля. Красивое зрелище! Только в предместьях Инжоу атакующая лавина всадников нарвалась на фланкирующий пулеметный огонь из блиндированных огневых точек. Япы подождали, когда кавалерия разгонится, и встретили ее пулеметным огнем метрах в ста от оборонительной линии. Итогом спецоперации явилось истребление тысячи сабель. Парни геройские, но бездарно гибли или получали ранения. Полковник, получив пулю в грудь, свалился с коня. Рядом соскочил с убитого под ним коня Жариков. Я скомандовал, и возничие лошадей шустро разворачивали тачанки, готовя пулеметы к бою. «Господин полковник, толовики разворачивают коней, никак драпать намылились!» «Песи племя! Трусы! Вернемся, доложу об этом генералу!» По полю бегали лошади, потерявшие своих всадников, или с убитыми, или ранеными, кто лежал на крупе, обняв лошадиную шею. Много кавалеристов лежало на земле. Тут и там перекликались раненые и здоровые, потому что сообразительные кавалеристы, благоразумно спрыгнувшие с коней, когда стало ясно, что до японцев они не доскачут. Вперед по долине побежала цепь японских пехотинцев. «Плен хотят взять! Братцы, готовьте винтовки к бою!» Лежащие на земле кавалеристы стали постреливать. В ответ раздались более организованные выстрелы японцев, сидящих в засаде, а пулеметы застрочили по тем местам, в которых появились вспышки от винтовочных выстрелов. «Эх, братцы, погибать так с музыкой! Огонь по епошкам! Господин полковник, как вы?» «Помираю я, Аркаша! Сам погиб, и полк погубил! Чёртовы пулеметы. То ли дело раньше было! Кавалерийская атака, напор, рубка, удаль молодецкая! А сейчас бездушная машинерия нас всех погубила!» «Ты уж, майор, продай свою жизнь подороже!» Тут застрочили пулеметы стачанок, отсекая японские цепи и заставляя их залечь на землю. «Япона, мама! Господин полковник, туловики япов к земле придавили. Рано помирать, еще побарахтаемся!» Тут раздались крики с повозок. «Отступайте быстрее, пока мы их прижали!» Япы залегли. Тут же по пулеметным расчетам отработали наши снайпера. Настоящих снайперов у нас не было, не готовили мы таковых. У нас были хорошо стреляющие стрелки, имеющие на своих винтовках оптические прицелы, то есть обладающие преимуществом перед японцами при стрельбе на дальние дистанции. Так что, выбив три пулеметных расчета, нам стало легче. Японцы вызывали подкрепление по прокинутому полевому телефону. Рыбак, стреляя по япам, разговаривал вслух. «Япошки сейчас подкрепление вызывают! Мы их не удержим!» «Особенно если пушки подтянут. Прав рыбак, свяжись с тылом. Пусть наши пулеметчики спешиваются и обходят налегке японскую линию обороны по горному склону с лесочком. Когда обойдут, пусть ударят им в тыл. Сэм! Можно и мне в обход?» «Хорошо, Таган, отступай за холм и незаметно пробирайся с бойцами в городок». Обойдя Инджи, со стороны гор группа солдат под командованием Тагана оказалась в тылу западной линии японцев. Таган нашел проложенный по земле телефонный кабель и перекусил его, лишив связи командный пункт линии обороны. Подбежал разведчик, направленный в сторону центра городка. Таган! Японцы две пушки тянут! Атакуем! Подобравшись под двориком кулочки, по которой около взвода солдат тащило две пушки, забросали те гранатами. Добив ножами раненых, заминировали стволы толом и подорвали. В это время на поле боя одни кавалеристы стреляли из винтовок, прикрывая товарищей, другие вставали, ловили лошадей и отступали, попутно забирая с собой раненых. Нашим пулеметчикам и нам эти движения мешали, закрывая обзор, но приходилось брать поправки. Хорошо, что японцев отвлекло нападение с тыла, так что под прикрытием наших пулеметов и боя диверсионной группы в городке достаточно много кавалеристов смогло отступить. Группа Тагана подобралась к устроенным на этом участке окопам и КП японцев, также закидав их гранатами. Все проведенные отрядом телодвижения дали возможность вытащить многих раненых с поля боя, усадив или уложив на тачанки и в обозные телеги, а здоровые уселись на коней или шли пешком. Вытащили с поя и полковника Самолюбова. «Отстал я от военной жизни. Еще в турецкую все было по-иному. Братцы, не поминайте лихом. Прощайте». Полковник вздрогнул и умер. Ранение в грудь свое слово сказала. — Драпать пора, господа. Кто у вас старший? — Я, майор Жариков. — Понял. Как вас зовут? — Аркадий Владимирович. В штабе генерала Цусоки о ходе операции докладывал ее руководитель, полковник Ягава. — Господин генерал, мы легко уничтожили полк кавалерии. Однако, когда наша пехота поднялась в атаку, чтобы захватить пленных, нас встретили пулеметным огнем. То, что мы приняли за обоз, оказалось самым боеспособным подразделением. Все люди в этом обозе одеты в маскировочную одежду, и у них закрыты лица. Получается, полковник, что вы прошляпили русский специальный отряд, который наводит шороху в наших тылах? Господин генерал, мы уничтожили полк кавалерии. Полковник Ягава, только это спасает вас от разжалования в солдаты. Наш отряд отступал». Причем мы отправились не тем же маршрутом, а свернули между холмов, уйдя долиной севернее. Вот здесь погонщики своих лошадей не жалели, гоняя их как можно быстрее. Полковник Ягава осматривал результаты боя. Уничтожено около 200 солдат его батальона и две пушки. Русских на поле боя осталось примерно 500 человек, остальные ушли. Русские ушли. Мы начинаем преследование. «Майор Саке, вы сядете им на хвост и будете отжимать к реке». Я свяжусь с полковником Кабасяки, командиром 17-го полка, который стоит у реки. Он ударит в тыл круглоглазом. Я же с двумя батальонами двинусь параллельно вашему движению, и как только вы свяжете русских боем, ударю им во фланг. Я обговорил с майором порядок движения, и теперь он постоянно посылал конные разъезды впереди отряда. Я же отдал приказ Черкасу забраться на холм и подождать погоню. Думаешь, командир она будет? Обязательно! «Нам просимофорил фонарем часовой с холма. Вижу неприятеля с юго-востока, примерно 200 штыков, и телеги с двумя пулеметами. Я просимофорил в ответ. Замаскируйся и наблюдай. Приказываю уничтожить пулеметчиков и командира отряда». Черкас, Седой и Цыган залегли в кустах, изготовившись к стрельбе. Японская разведка увидела хвост обоза и сообщила об этом начальству. «Мы выходили из долины, а японцы в нее входили». Рассредоточившись в цепь, они открыли по нашему арьергарду вначале ружейный, а затем пулеметный огонь. «Мы в долгу не остались», — ответив пулеметным огнем стачанок, постоянно отступая. Седой наблюдал, как к середине долины подходили японцы. Отдельной группой шли трое офицеров в окружении десятка унтеров. Подняв бинокль к глазам, японский офицер стал рассматривать хвост уходящей колонны. Пока он рассматривал, раздался хлопок, и офицер с биноклем упал на землю. Сразу же после нескольких хлопков повалилось еще четверо японцев, стоящих рядом. Остальные стали озираться, махая в сторону холма, к которому побежало порядка взвода японцев. Преследование нашего отряда прекратилось. Тройка наших бойцов уложила еще с десяток пехотинцев. «Э-э, засекли, пора сваливать», – пропыхтел Андрей и быстро откатился назад. Следом за ним ту же операцию проделали товарищи, и группа побежала по обратной стороне холма. «Седой, смотри на долине, где мы шли, еще больше японцев движется в погоню!» «Цыган, надо ускориться и доложить командиру!» Тройка бойцов вскоре догнала нас. «Такие дела, командир!» «Понял тебя, Седой. Отступаем быстрее, пока япы не очухались и не зажали нас. Офицеров убили и десяток унтеров с солдатами. Молодцы! Приедем, подам представление на Георгия. Ускорившись, мы хорошо оторвались от преследователей. Темнеет командир, да и лошади устали, их кормить надо». «Надеюсь, что японцы тоже остановятся на ночлег, выставить усиленные караулы и остальным отдыхать». Ночью на нас никто нападать не стал, а чуть рассвело, отряд снялся с места и продолжил отступление. Горы оставались позади, мы выходили на более равнинную местность, значит, скоро будет река. Был оставлен заслон из пяти тачанок, которые должны были встретить и задержать преследователей. Расчеты замаскировались за растущим то тут, то там кустарником. Получилось, что, возвращаясь другими долинами, отряд сместился от места своего перехода километров на 7. Мы стояли с Аркадием, обсуждая будущую переправу. На карте есть места бродов. Нанесены. Судя по всему, мы где-то здесь. Значит, второй брод через пару километров. Подскочило два конных разъезда. Господин майор, вдоль реки с юга движется до батальона пехоты. А что, преследователи? В пяти километрах замечен передовой отряд. Пяти тачанкам выдвинуться и прикрыть переправу отряда с юга. Переходя холодную мартовскую воду реки Ялу в районе этого брода, достигающую нам по грудь, все ругались почем зря. Сильно от воды досталось лежащим фургонам раненым. Оставшиеся в заслоне тачанки приняли бой, положив передовые отряды японцев общим числом до двух рот. После первого контакта они стали планомерно отступать, последними переправившись на наш берег. Там нас встречал конный разъезд амурских казаков. Раненых и себя согревали спиртом, везя в Фэнхуанченский полевой госпиталь. Из-за длинной дороги, тряски и отсутствия современной медпомощи, считая все тяжелые по дороге либо померли, либо дотянули до госпиталя, но остались инвалидами. Док, взятый нами в поход в качестве врача, делал перевязки, давал пить опиум, чтобы как-то облегчить боль солдат, но принципиально ничем помочь не мог. Прибыв в расположение части, бойцы переоделись в рабочую одежду обиходили лошадей и провели инвентаризацию материальных остатков. А я отправился на доклад к генералу. Вместе с майором Жариковым я стоял на вытяжку перед взбешенным комкором. Генерал Штекельберг орал на майора. «Вы, майор, загубили полк! Вместо победы вы умудрились его положить под стенами сраного городишки! Как вы могли допустить, чтобы вас уничтожили за пять минут, как вы говорите?» «Господин генерал, молчать!» Что я буду докладывать господину Куропаткину? Что идиоты-командиры совершили рейд, который вместо победы закончился полным поражением? Тут стрел я. Господин генерал, полк попал в засаду, и его расстреляли из пулеметов. Вероятно, нас предал шпион, засевший в обслуживающем персонале штаба. Благодаря действиям господина майора удалось организовать оборону и провести раненых, которых мы смогли вывести назад в тыл. Я правильно излагаю ход событий, господин майор? — Так точно, господин старший унтер-офицер. Благодаря замаскированным под обозы пулеметам на тачанкам, солдатами отряда под командованием Семенова удалось уничтожить роту атаковавших нас японцев. Также стрелки отряда выбили расчеты трех пулеметов противника. Все это дало нам возможность осуществить отход. К тому же, — продолжил я, — в ходе рейда было уничтожено порядка батальона солдат противника, два орудия, включая обслугу. Учитывая изложенное, считая, что рейд можно считать успешным. Такой к черту успешный, унтер! Хотя если подумать в таком ключе, то очень даже можно рассчитывать. Тут генерал углубился в свои мысли, обдумывая, как расписать подвиг. Несмотря на генеральский крик и ругань, генерал Штакельберг был грамотным командиром, быстро понявшим ход боя. Хорошо, господа. Значит, бойцы проявили чудеса героизма. Майор, унтер... «Рапорт о рейде сегодня же мне на стол. Вы свободны». Выйдя из кабинета, мы улыбнулись друг другу и пожали руки. А майор добавил, «Спасибо тебе. Иначе сидели бы мы сейчас в японском плену». «Да уж, яму поглубже они для нас нашли бы. Удачи, Аркадий Владимирович». «И тебе, Алексей Николаевич». Так закончился рейд, за который все его участники из моего отряда получили по первому, а кто-то и по второму Георгиевскому кресту. Сам я получил второй Георгиевский крест. А еще пришел приказ из корпуса о присвоении всем бойцам отряда очередных званий. Так что май мы начали с обмывания дошедших до нас наград и повышений.